Глава 2035. Слава Бога духов. В этот момент тело Хансеня охватило белое пламя. Он превратился в светящееся существо и стал прозрачной силой энергии. Шарон прищурился от внезапного света. Его руки и когти пронзили парня, но тот ничего не почувствовал. Он совершенно не чувствовал плоти Хансеня. Юноша выглядел как бог. его нож, кровавое перо устремился к голове Шарона, как луч света. Противник быстро взмахнул крыльями и исчез, как будто телепортировался. Удар Хансеня не попал в его тело, но в воздухе возникло какое-то движение, и снова появилось тело Шарона. Он взревел, его руки превратились в когти, которые собирались уничтожить Хансеня. Ревущий демон-дракон действовал на максимальной мощности и атаковал парня с помощью техники, которая никогда не приводила к промаху. Однако Хансень не собирался уклоняться. Демон-дракон пронзил тело Хансеня, но все было так, как будто он был всего лишь голограммой. Удар прошел сквозь парня, не причинив ему никакого вреда. «Невозможно! Что это за сила?» Шарон был шокирован. Он был уверен, что ударил по настоящему телу парня, однако это ничего не дало. Его мощный, самый мощный удар ничего не смог сделать. Это сила, которая убьет тебя. Хансень подобно лучу света устремился к Шарону и ударил ножом кровавое перо. У юноши было немного времени. Режим духа супербога мог быть активным короткое время, и если он не сможет убить Шарона за это время, то умрет. Шарон снова взмахнул крыльями и исчез. Нож Хансеня не смог ударить его. Похоже, что Шарон использовал настоящую способность телепортации, потому что не было заметно никаких движений. Но за ним можно было бы последовать, если бы Аура Дун Сюань Хан Сенья смогла отследить энергию, которую он использовал. Ты не можешь убить меня, надменно сказал Шарон. У меня кровь демона и дракона, и у меня есть способности использовать пространство. Я могу свободно телепортироваться по своему усмотрению, и твоя сила не соответствует классу графа. В таком виде ты долго не протянешь. Как только твоя сила будет исчерпана, ты умрёшь. Боюсь, у тебя не будет такого шанса. Хансень, похожий на Бога, снова взмахнул ножом кровавое перо. Затем перед Шароном появился белый свет. Противник быстро увернулся и через мгновение появился в другом туннеле. Он с презрением посмотрел на Хансеня. «Ха, «Я говорил тебе». Ты не можешь меня убить, но в следующую секунду лицо Шарона изменилось. Как только он появился снова, его тело было рассечено невидимым светом ножа. Раздался шум, его рука была отделена от тела, и хлынул поток крови демона и дракона по всей пещере, как паутина. Светились ножевые лучи, куда бы Шарон не телепортировался, они его ранили. они жестоко изрезали его, лишив конечностей. «Ты силен, но ты выбрал не того противника», сказал Хансень Шарону, стремясь нанести удар по его телу. Шарон, потерявший все конечности, попытался телепортироваться, но когда демон-дракон закончил телепортацию, его тело пронзило бесчисленное множество ножевых лучей, Они разрезали тело Шарона на куски, из-за чего повсюду была его кровь и внутренности. Убито ксеногенное существо класса Маркиз, демон-дракон, обнаружен ксеногенный ген. После этого Хансень упал на землю. Он снова принял облик человека и начал кашлять кровью. Шарон был самым лучшим среди маркизов, безрежима духа супербога Хансень смог бы с ним сражаться только в том случае, если бы сам стал маркизом. Дух супербога позволил юноше сразить Шарона, но его тело все еще было на пределе возможностей и с травмами, которые он получил, какое-то время Хансень просто не сможет сражаться. К счастью, других угроз в этом районе не было, но в данный момент любой граф мог уничтожить Хансеня. Парень заставил себя встать. Он подошел к растерзанному телу Шарона и поднял черную чешую дракона-демона, затем ушел. Недалеко должны были находиться еще два маркиза, поскольку они следовали за Шарроном, но Хансен не знал, куда они пошли. Он пытался скрыть свое присутствие, чтобы избежать встречи с ними, так как не мог с ними сражаться. Встреча с ними, вероятно, означала бы смерть. Хансень попытался вернуться в святилище из пространства древнего бога, но оно казалось не давало ему открыть портал, и, конечно же, тело Хансения было слишком слабым, чтобы телепортироваться обратно. Он покинул поле битвы, но не смог уйти очень далеко. Юноша нашел скрытую пещеру. В ней молодой человек устроился и сосредоточился на выздоровлении. Он использовал несколько навыков, чтобы попытаться ускорить процесс заживления. К счастью, тело Хансения было сильнее, чем у среднего существа. Нифритовая кожа и сутра кровавого пульса сделали его тело сильнее, чем тело дракона. Если бы Хансень стал маркизом, он был бы сильнее дракона тринадцать. Надеюсь, эти два маркиза не найдут меня, прежде чем у меня появятся силы сражаться с ними. Однако Хансень знал, что сейчас бесполезно думать об этом. Он запустил обратный отсчет, затем применил геноискусство, чтобы исцелить себя. Маркиз Белый Тигр и другой маркиз ждали возле статуи, но они не видели никаких следов Шарона или Дракона Тринадцать. В конце концов они поняли, что отсутствие их товарищей кажется странным. Они знали силу Дракона Тринадцать и объединенную силу Шарона. Эти двое могли убить герцога, если бы захотели. Но они проболели внутри серебряной статуи довольно долго, и никто так и не появился. Спустя время эти двое стали обеспокоены. Маркиз Белый Тигр использовал силу звука, чтобы его голос распространился по пещере, однако ответом была лишь тишина. С ними что-то случилось? Маркиз Кровавая Птица казался обеспокоенным. Я так не думаю, Хансенг граф, он не может победить ни Шарона, ни Дракона тринадцать. Маркиз Белый Тигр волновался, но не хотел верить этому. Может, пойдем посмотрим? – спросил маркиз кровавая птица с явным колебанием. Мы должны и подождать, – твердо заявил маркиз Белый Тигр. Если бы Шарон и Дракон тринадцать были в безопасности, они бы привели с собой Хансеня. Но если с ними что-то случилось, то для кровавой птицы и белого тигра было бы самоубийством искать их. Белый тигр и кровавая птица ждали снаружи, и чем дольше они ждали, тем больше волновались. Все, чего они хотели, — это сбежать. Хансень все еще восстанавливал свои силы. Он был сильно ранен и был очень истощен, ему нужно было время, чтобы прийти в себя». Внезапно парень услышал, как что-то ползет по камням. Его сердце дрогнуло. Молодой человек открыл глаза и увидел приближающегося к нему серебряного стеклянного жука. Тот смотрел на Хансеня своими серебряными глазами. Глава две тысячи тридцать шестая. Опасность. Крылья серебряного стеклянного жука были сломаны. На его теле были следы от оружия, а панцирь был разбит до такой степени, что можно было увидеть его плоть. Повсюду виднелась серебряная кровь. Жизнь этого существа должно быть была тяжелой, раз он был таким решительным. Даже в таком состоянии он все равно искал Хансеня. Увидев приближающегося к нему серебряного стеклянного жука, парень не смог удержаться от кривой улыбки. Его положение было даже более ужасным, чем у серебряного стеклянного жука. У него не было и половины силы, необходимой для борьбы с таким страшным ксеногенным существом. Серебряный стеклянный жук подошел к Хансеню и закашлялся серебряной кровью. Похоже, дела у него шли так же плохо, как и у молодого человека. «Знаешь, брат, раз мы оба выглядим вот так...» «Почему бы нам не попробовать поладить? Некоторое время мы могли бы не наступать друг другу на пятки». Хансень был тяжело ранен и попятился по земле, разговаривая с серебряным стеклянным жуком. Парень не знал, поймёт ли его существо, но у него не было вариантов. Юноша не мог начать борьбу, так как всё тело болело, а пальцы были ватными. Серебряный стеклянный жук не понимал Хансеня. Челюсти, заполненные зубами, напоминающими пилу, широко раскрылись, и он щелкнул ими. Хансень ничего не мог сделать. Он призвал броню души существа. У него не было сил уклоняться от атак жука. Броня давала парню небольшое преимущество в силе, но для ее использования требовалась та же сила. Хансень был сейчас таким слабым, что у него не осталось ни капли силы. Не было смысла думать об использовании души существа каменной коровы демона, поскольку души существ, помогающие изменять форму, были довольно утомительны для тела. Поэтому, находясь в таком состоянии, Хан Сень не мог позволить себе тратить энергию. Серебряный стеклянный жук прыгнул на парня. Существо скребло когтями, пытаясь укусить Хан Сэня. Но, к счастью, существо тоже было тяжело ранено. Его сила была низкой, и он больше не мог использовать серебряный свет. Его челюсти были не такими мощными, как ожидал Хан Сень, и когда он вцепился в него, зубы не смогли пробить броню, от них остались лишь небольшие светлые отметины. Хан Сень вздохнул с облегчением. Если жук не сможет убить его, пока на нем будет эта броня, у него может быть шанс. Серебряный стеклянный жук тоже вскоре понял ситуацию. Он отказался от попыток прогрызть броню Хансеня и вместо этого схватил парня за ноги. Затем он утащил Хансеня в другую пещеру. Парень не знал, куда его тащит серебряный стеклянный жук, но у него не было сил сопротивляться. Итак, он решил прикинуться мертвым и позволить жуку утащить его глубоко в укромные уголки пещер. А он сосредоточился на попытке восстановить свое тело, надеясь, что сможет восстановить достаточно сил, чтобы сражаться, если в этом возникнет необходимость. Раньше Хансень уже ходил внутри серебряной статуи, когда искал начало древнего бога. Однако он не прошел всю систему пещер. Теперь, когда его тащил за собой серебряный стеклянный жук, юноша обнаружил, что движется по туннелям, которых никогда раньше не видел. Серебряный стеклянный жук неумолимо шел вперед. Существо было тяжело ранено. Оно очень медленно тащило Хансеня, и через полчаса они оба оказались внутри гигантской пещеры. Юноша услышал звук текущей воды и, взглянув вверх, увидел озеро, в котором росли цветы. Хан Сень огляделся. Он подумал, что его могли затащить на самое дно системы пещер. Озеро перед ним, должно быть, соединялось с водопадом снаружи, так как сюда доносился шум воды. Стены пещеры были увиты лозами. Они были покрыты листьями, но плодов там не было. Трудно было сказать, к какому типу они могли принадлежать. Серебряный стеклянный жук продолжал тащить Хансеня. Судя по тому, как он шел, существо тащило парня к озеру. Однако вскоре Хансень понял, что что-то не так. Серебряный стеклянный жук был тяжело ранен. Он решил затащить парня в озеро вместо того, чтобы сначала уделить внимание собственным тяжелым ранам. Очевидно, существо притащило его не только для того, чтобы искупать. Чего он хочет? Зачем он затащил меня в это озеро? Он хочет меня утопить? Подумал Хан Сень, глядя на бассейн. Парень был слишком слаб, чтобы использовать свою ауру Дунцюань. Поэтому все, на что ему приходилось полагаться, это его обычное зрение и слух. Но пока он не слышал ничего необычного, он слышал только звук воды. Но когда юноша внимательно посмотрел на озеро, его лицо помрачнело, а внутри Хансен заметил гигантскую черную тень, похожую кто-то или что-то, прятался глубоко под водой. Парень не знал, что это за тень. Возможно, это действительно была просто тень, но когда Хансень принял во внимание поведение серебряного жука, он решил, что в озере нет ничего хорошего. Парень попытался сопротивляться, но его тело было слабым, а он не мог вытащить ноги и спасти жука, и не мог помешать жуку войти в воду. Серебряный стеклянный жук продолжал кровоточить, но настойчиво затаскивал Хансеня в озеро. Достигнув края озера, он собрал силы и швырнул парня в воду. Хансень сопротивлялся, но это было бесполезно. В итоге он погрузился в воду. Когда ледяная вода коснулась его, юноша очнулся. Он почувствовал, как к нему вернулось немного сил, и попытался доплыть до берега. но серебряный стеклянный жук стоял на страже у края воды, когда Хан Сень подплыл слишком близко, когти жука метнулись вперед и ударили его по голове. Из-за этого парень снова оказался в озере. Хан Сень попытался доплыть до другого берега, но серебряный стеклянный жук не хотел его отпускать. Как только он приблизился к земле, существо когтями снова отбросило его в воду. Хансен долгое время находился на острове Грёз, выкапывая под водой драгоценные камни. Он был хороший в воде, но сейчас у парня не было сил. Просто удерживаться от погружения — вот все, что он мог сделать. Если бы юноша решил бороться с серебряным стеклянным жуком, он бы рухнул всего за пару раундов. Парень изо всех сил пытался не утонуть и решил больше не приближаться к берегу. Но серебряный жук чего-то боялся, похоже поэтому он избегал самой воды. Кроме того, существо было сильно ранено и не могло летать. Хансень больше не подходил к берегу, поэтому жук остался на месте. Существо продолжало визжать на парня и звучало это очень сердито. Хансень изо всех сил старался держаться на плаву, но когда он посмотрел вниз, то не смог ничего увидеть. Глубина озера выглядела как черная дыра. Он не мог увидеть тень, которую заметил ранее. Юноша ничего не видел, но чувствовал, что что-то движется в темноте под ним. Также было похоже, что это поднимается. Я сегодня умру? У Хансена была очень сильная воля, но из-за обстоятельств он стал ощущать безнадежность. Парень чувствовал, как тень становится все больше и больше. Глава две тысячи тридцать седьмая. Море возвращенных руин. Серебряный жук явно ненавидел Хансена, возможно, потому, что он украл начало древнего бога. Как бы парень не старался выбраться на берег, жук толкал его обратно в воду. Тень становилась больше, Хансень не думал, что это всего лишь его воображение, и он искренне верил, что что-то поднимается к нему из глубин. Юноша хотел выжить, поэтому он снова бросился к берегу, но он был слишком слаб и физически не смог подняться наверх. Из воды поднялся фонтан, и появилась голова гигантского монстра. Когда он открыл пасть, Хансень был по сравнению с ним маленьким, как муравей. Вода устремилась к зияющей пасти, и парня затянуло вместе с ней. Через мгновение он обнаружил, что попадает в странное место размером с дом. «Я что, в животе монстра?» Хансень упал в странную жидкость и, к своему шоку, увидел, что она разъедает его броню. Его броня класса маркиза имела сильную защиту, но после того, как она была покрыта этим веществом, поверхность начала шипеть. Разъедающее вещество было очень сильным, и вскоре броня была почти полностью разрушена. Молодой человек думал, что в лучшем случае его броня может дать ему десять минут. Стены были черными. Хансень подплыл к ним и попытался ударить, но казалось, что он бил по резине. Его кулаки отскочили, не оставив ни единой вмятины. Парень не знал, было ли это потому, что он слишком слаб, или существо было слишком высокого уровня. В любом случае у противника имелась сила, которую он просто не мог преодолеть. Как бы то ни было, он не смог разрушить стены, а обратный путь был перекрыт. Хан Сеня пропитывала очень агрессивная жидкость, дела становились ужасными. Броня превратилась в клубы пузырей, продолжая шипеть. Она ржавела с угрожающей скоростью и вскоре могла сломаться». Хансен знал, что выхода нет. Его единственной надеждой было восстановить немного энергии, пока он был в этой субстанции. Однако броня разрушалась слишком быстро. Вот-вот она должна была полностью развалиться. В итоге юноша Глубоков вздохнул и отозвал свою броню от души существа. Он использовал остатки своей силы, чтобы активировать окаменение, что превратило его тело в камень. Молодой человек больше ничего не смог сделать. Его жизнь или смерть зависели от воли судьбы. Окаменелость превратила Хансеня в камень, но он был не очень сильным. Между ним и защитным геноискусством окаменения была разница. Жидкость была достаточно мощной, чтобы растопить броню маркиза. У него не было особой надежды на то, что окаменелость поможет ему выжить. Он использовал эту попытку только потому, что больше не мог ничего придумать. Жидкость окружала его каменное тело, но, что удивительно, его окаменевшее тело не подверглось коррозии. Юноша начал медленно опускаться на дно. Хансень не мог активировать только историю генов. Это было единственное геноискусство, которое он мог использовать при активной окаменелости. Время шло, и жидкость непрерывно кружилась вокруг парня. Он не знал, что делает монстр, и не знал, где находится. Но для Хансеня в тот момент это не имело значения. На острове в море возвращенных руин собрались драконы, Они были похожи на людей, но с рогами дракона. Они проводили странный ритуал. Они бросили убитых ими ксеногенных существ в озеро на острове. Они что-то бормотали, но было непонятно, что именно. Отец, мы собрали небольшое количество еды. Будет ли этого достаточно, чтобы насытить бога дракона? Спросил своего отца маленький мальчик с рогами красного дракона. Возможно. Отцу пришлось заставить себя улыбнуться. Море возвращенных руин было одним из ксеногенных пространств, принадлежащих драконам, но не основным. Драконы были только частью великого воинства дракона. Их кровь не была чистой. Море возвращенных драконов было похоже на тренировочную площадку для драконов. сюда часто отправляли нечистых драконов, и только самых сильных из них драконы воспринимали всерьез. Тех, кто доказал свою силу, забирали, чтобы они стали настоящими драконами. У драконов на этом острове была смешанная кровь. У чистого дракона были драконьи рога и крылья, но у жителей этого острова имелись только рога. Они приносили жертвы тому, кого называли Богом драконов. Они давали ему пищу, потому что всякий раз, когда Бог драконов приходил поесть, он оставлял после себя чешую дракона. Она была очень важна для драконов. Но Бог драконов ел много, а эти драконы не были сильны. Они не могли убить много ксеногенных существ и поэтому не могли предложить большой награды. Они беспокоились о том, понравится ли Богу дракону их еда. Если Бог драконов не будет полностью удовлетворен, он не оставит им чешую. Предполагалось, что он вообще не будет есть, если еда ему не понравится. Все драконы были очень обеспокоенные. Трупы внутри озера окрасили его в красный цвет, но довольно скоро в воде начали появляться пузыри. Все нервно уставились на воду. Бум! Красное озеро взорвалось, и гигантское существо открыло пасть и проглотило мясо. Драконы продолжали кидать еду в озеро. Оксеногенный бог драконов съедал все, что ему давали. Его пасть была похожа на бездонную яму. Попавшая в нее еда просто исчезала, а живот существа казался безразмерным. Они быстро бросили в озеро все ксеногенные мясо и смотрели на Бога дракона, гадая, удовлетворен ли он. Драконы не знали, оставит ли существо им чешую дракона. Бог дракон съел всю пищу, и когда это было сделано, он взревел, подняв голову в небо. От этого завибрировал весь остров, вода на десятки миль вокруг заколыхалась. После того, как он взревел, бог-дракон вернулся в воду и исчез. Все были шокированы, но через некоторое время на их лицах отобразилась грусть. Они не смогли предоставить достаточно еды. К счастью, бог-драконов не стал их есть, но и чешуйку не оставил. Но когда драконы опустили головы в изнеможении, снова послышался всплеск. Было похоже, что что-то появилось из-под воды. Они снова быстро подняли головы, и то, что они увидели, заставило их глаза расшириться. Из воды вышел мужчина, сжимая в руке белый перьевой нож. Все стояли неподвижно, не зная, что происходит. Кто-то живой выбрался из бога дракона. Для них это было похоже на сказку. Глава две тысячи тридцать восьмая. Колючая черепаха. Хансен не хотел вспоминать, как он выбрался из желудка монстра. Выбравшись из воды, он плюхнулся на берег, задыхаясь. Затем он поднял голову и огляделся. Десяток человек стояли кучкой и просто смотрели. Они были похожи на людей, но у всех были драконьи рога. Были мужчины и женщины, молодые и старые. Хансеню потребовалось три секунды, чтобы понять, что он голый. Итак, он быстро призвал свою броню у заклинательницы и сделал вид, что ничего не произошло. Сегодня хорошая погода. Вы, ребята, тоже пришли искупаться? Небрежно спросил он. Первое, что узнал Хансен, было то, что прошло два дня. Парня заинтересовал бог драконов. Это было ксеногенные существо, которое могло перемещаться из пространства древнего бога в море возврощенных руин, как ему заблагорассудится. Для него это была мощная способность. Хансень был рад, что он сумел выжить, будучи проглоченным таким существом. Ему очень повезло. Драконы оказались достаточно разговорчивыми, и Хансень вскоре узнал всю ситуацию. Море возвращенных руин было похоже на планету затмения. Это было место, населенное в основном ксеногенными существами. Однако оно было больше, чем планета затмения, и там было много драконов. Драконы не могли так уж сильно размножаться между собой, а чистые драконы были редкостью. Поэтому многие драконы стремились размножаться с представителями других рас. Было трудно определить, подходит ли какой-либо конкретный набор смешанных генов, поэтому тех, кто имел смешанную кровь, обычно отправляли в такие места, как море возврощённых руин, где они могли расти. Когда они становились крепче, их отправляли в другие места, занятые драконами. Там они могли официально стать частью общества драконов. На этом острове жила семья, кровь которой не была ни чистой, ни сильной. Самым сильным членом семьи был дедушка, сумевший стать маркизом. Поскольку Хансень не был ксеногенным существом, у них не было причин относиться к нему враждебно. Убивать его было бы бессмысленно. К тому же Хансень выбрался из озера бога драконов. Они не знали, кто он такой, и не знали, силен ли он. Когда они спросили юношу его имя, он не стал называть настоящее. Хансень не знал, сколько времени прошло, пока он был в животе существа, и он не знал, слышали ли они о смерти дракона тринадцать. Меньше всего ему хотелось рисковать и раскрывать себя, поэтому он назвал имя Санму. Он был кристаллизатором, и бог драконов каким-то образом доставил его туда». Хансень, конечно, не упомянул о том, что его проглотили. Он сказал, что его судьба была связана с Богом драконов и что он был избранным во всех отношениях. Ксеногенные существа преследовали его в отдаленном месте, и Бог драконов решил его спасти. Бог драконов позволил ему плыть на его спине, пока не доставил его в море возвращенных руин. Поскольку он уже и так много солгал, юноша пошел дальше. Он утверждал, что Бог драконов повиновался ему. Когда семья услышала это, они замерли. Они не знали верить ему или нет. В конце концов, Хансень появился как раз тогда, когда Бог драконов показался из озера. У него должно быть была какая-то связь с Богом драконов, поскольку существо его не съело. Семья хорошо относилась к Хан Сеню, и он смог узнать от них много информации. Но больше всего парню разочаровало отсутствие высокотехнологичных товаров. У драконов было установлено правило, согласно которому они должны достичь класса герцога, прежде чем покинуть море возвращенных руин. Однако был еще один способ уйти. Если у кого-то было достаточно таланта, он мог отправиться в штаб-квартиру драконов на планете. Если представитель получит одобрение, ему могли бы разрешить уйти даже на низком уровне. Затем его отправят в один из родных миров драконов. «Драконы странные и очень жестокие по отношению к своим», — Хансень задумался. Поскольку у него не было возможности связаться с небесным дворцом или ребейтами, он не хотел идти по установленным путям и рисковать раскрывать себя. Однако юноша не мог придумать, как ему уйти. Тем не менее, хан Сень не очень волновался. Он все еще мог вернуться в святилище, а ксеногенные материалы в море возвращенных руин были лучше, чем те, что можно было найти на планете Затмения. Это было хорошее место для него. «Мне нужно найти способ уйти. Если драконы узнают, что я здесь, это может плохо обернуться». Хансень сидел на берегу, пытаясь придумать, как можно покинуть море возвращенных руин. Он пробывал там полмесяца, но все равно не смог найти выхода за пределы планеты. Санму, Санму! Пока Хансень думал, к нему подбежал маленький красный мальчик-дракон. Маленькая скала. Что случилось? спросил Хансень у маленького мальчика. Маленького мальчика звали Луньян. Он был тем самым младшим из драконов. Колючие черепахи. Там много колючих черепах. Луньян задыхался. «А что это за колючие черепахи?» — спросил Хансень. «Ты узнаешь, если пойдешь со мной». Луньян потянул Хансеня, направляясь на другую сторону острова. Семья Луньяня стояла рядом с берегом, они с тревогой смотрели на море. Хансень проследил за их взглядами и увидел, что к острову приближается что-то темное. Парень смог увидеть, что это была группа черных морских черепах. Все они были размером с каменный миномет, их было бесчисленное множество. «Старая гора, что это за морские черепахи?» Хансень спросил у самого старого человека, которого звали Луншань. А лицо Луншаня выглядело мрачным. «Это ксеногенные существа, известные как колючие черепахи». Обычные черепахи виконты, но в такой группе обязательно должны быть графы, маркизы или, возможно, даже несколько герцогов. Они живут в море, а в брачный период выходят на берег. Колючие черепахи обычно направляются на север, чтобы спариваться, поэтому мы с ними не сталкиваемся. Однако на этот раз они не пошли на остров черепах, они пришли сюда. — Они нападут на нас? — спросил Хан Сень. — Конечно. Они очень жестокие, особенно когда хотят размножаться. Наш остров слишком мал, и если придет так много колючих черепах, нам негде будет спрятаться, — обеспокоенно сказала женщина-дракон по имени Луншэньчжу. — Старая гора, что ты собираешься делать? — спросил Хан Сень у Луншаня. Если бы это были обычные колючие черепахи, мы бы, наверняка, с ними справились. На самом деле нам бы такие убийства пошли на пользу. Но я боюсь, что среди них есть много существ более высокого уровня. Если мы хотим сбежать, ближайшим местом, куда можно добраться, является остров черепах. Но, возможно, там есть и другие колючие черепахи. Пробормотал Луншань. Пока они разговаривали, к берегу подплывало много колючих черепах. Они ползли по песку и выглядели устрашающе, напоминая движущиеся замки. Глава 2039. Остров озера Дракона. Посреди моря на воде плавал зеленый лист. Он мягко покачивался, и волны океана двигались под ним. Мужчина и женщина-дракон плыли на листе, как в лодке. Мужчина удобно сидел, наслаждаясь морем. Женщина стояла на передней части листа, держа в руке весло. Каждый раз, когда она протягивала весло по воде, лист двигался вперед примерно на сто метров. Они плыли против течения. Пятнадцати, я не знаю, почему ты проводишь много времени в море возвреченных руин. Это небольшое дело, которое могут заниматься твои подчиненные, сказала женщина-дракон-гребья. Дракон пятнадцать небрежно ответил: что-то странное произошло в море, возрожденных руин. Поскольку мы уже здесь, это может быть для нас полезным развлечением. После этого дракон пятнадцать посмотрел на большое войско колючих черепах и сказал. Остров Черепах с его обилием западного золотого воздуха идеальное место для размножения колючих черепах, но в этом сезоне ни одна черепаха туда не направляется. Вместо этого они плывут на юг. Что-то должно было случиться, но мы не смогли найти ничего странного на острове Черепах, сказала женщина-дракон. Может быть, проблема не в острове Черепах. Возможно, есть что-то более привлекательное для них, чем остров Черепах, сказал дракон пятнадцать. Пятнадцать? Что могло их отвлечь? спросила женщина дракон. Нужно просто пойти и посмотреть. Дракон пятнадцать улыбнулся. Женщина продолжала грешить, направляясь к группе черепах. Колючие черепахи направляются к острову под названием Озеро Дракона. Это просто остров, на котором есть озеро с драконом. Что в нем особенного? Дракон пятнадцать был удивлен. На острове есть глубокое озеро, в котором обитает существо дракон класса короля. Каждые несколько лет он выходит на корм, при этом он убивает множество близлежащих ксеногенных существ. «Некоторые драконы-короли приходили сюда, чтобы найти это существо, но так и не нашли его», — сказала женщина-дракон. Дракон-пятнадцать увидел остров и с удивлением проговорил. «Хо, наши люди находятся на острове озера Дракона». Женщина проследила за его взглядом, заметила Луншаня и его семью. Пятнадцать. Это лишь небольшая часть тех, кто есть в море возвращенных руин. Они кажутся слабыми. Они никак не смогут пережить приход колючих черепах. Должны ли мы им помочь? Не стоит спешить. Пока давай понаблюдаем. По прошествии всех этих лет мы больше не получаем достаточно полезных драконов с этой планеты. Теперь у нас есть шанс увидеть, насколько они сильны. Беззаботно сказал дракон пятнадцать. «Хорошо», — ответила женщина-дракон. Она отложила весло и позволила гигантскому листу плыть по течению. Море было неспокойным, но не настолько, чтобы увезти их слишком далеко от курса. Поскольку семья Луншаня не была готова к прибытию колючих черепах, бежать было невозможно. А Луншань мог сбежать в одиночку, но его семье это не удастся. К сожалению, поскольку у них не было чистой крови, они не обладали крыльями дракона. Если бы Луньянь мог летать, они все могли бы легко избежать колючих черепах. «Будьте готовы к бою. Лунлань, защити маленькую скалу и остальных», — скомандовал Луншань. Колючие черепахи увидели Луншаня и издали странный визг, а их глаза стали красными. Их черные шипы заблестели, а ноги быстро двигались к нему. Взрослый дракон взревел, его окутала аура, затем он бросился атаковать одну из колючих черепах. Аура дракона ударила черепаху по спине. Удар не убил ее, но на панцире образовалась паутина трещин. Консень был удивлен, увидев, что атака графа дракона не могла сразу убить колючую черепаху класса виконта. Дракон тринадцать принадлежало к той же расе, что и эти драконы, но Луншань и его семья были значительно слабее, чем она. Кроме того, они похоже не обладали способностями злобного разрушения. Их возможности были такими же, как у среднего графа. Кроме того, у колючих черепах были удивительно прочные панцири. Дракону графу пришлось трижды ударить, чтобы убить колючую черепаху виконта. Еще больше колючих черепах подошло к острову озера дракона. Луншань и другие боролись. Хан Сень использовал свою нефритовую кожу, чтобы сражаться вместе с ними и убивать черепах. парень использовал полоску кожи, чтобы обернуть свой нож кровавое перо. Оружие было слишком известным, его можно было легко узнать. Это могло раскрыть истинную личность Хансеня. Однако было слишком много колючих черепах. Убить их оказалось невозможно. За то время, которое им потребовалось, чтобы убить одну черепаху, на берег прибыло еще четыре. Сначала только виконты выбирались на песок, но вскоре появились графы. Это усилило давление на защитников и вскоре им пришлось отступить в горы. Когда появился первый маркиз «Колючая черепаха», все были в ужасе, а Луншаню пришлось выступить вперед, чтобы сразиться с ней. Помимо Луншаня, их сильнейшими бойцами были графы. Учитывая силу нападающих, битва становилась все более ужасной. Луньянь и другие молодые драконы были защищены своей матерью Лунлань, и они отступили обратно в горы. Хансень бил по черепахам, которые попадали в радиус действия. Свет нефритовой кожи мог довольно легко сломать их тела. В его голове звучали объявления снова и снова — Однако он вел себя сдержанно, поэтому старался не убивать слишком многих. Он выступил вперед, чтобы помочь драконам, только когда один из них оказался в опасности и пока никто из них не получил серьезных ранений. Эти драконы были слишком слабы; они не могли убить маркиза колючую черепаху даже один на один. Женщина-дракон стояла на листе и смотрела. Дракон пятнадцать тоже наблюдал за боем, но не был сосредоточен на Луншане. Он наблюдал за Хансенем. Сколько посторонних в море возвращенных руин? Неожиданно спросил дракон пятнадцать. Ну я не знаю, посторонних может быть много, и они часто скрещиваются с драконами, поэтому у них слишком смешанная кровь. А есть ли там представители высших раз? спросил дракон пятнадцать. Ну, есть некоторые из высших рас, такие как Ганы и Физеры, сказала женщина-дракон после минутного размышления. А какие-нибудь мощные кристаллизаторы? спросил дракон пятнадцать. Кристаллизаторы стерты с лица Земли, их осталось немного. По крайней мере, я никогда не слышала, чтобы здесь жил могущественный представитель. Женщина покачала головой. «Ха, это интересно. Почему именно здесь появился кристаллизатор? Дракон Пятнадцать смотрел, как Хансень продолжает сражаться. Глава две тысячи сороковая. Сиус. Хансень заметил дракона Пятнадцать и его сопровождающую, поэтому старался держать свою силу под контролем. Он вел себя так, чтобы не привлекать особого внимания, но дракон пятнадцать все равно был сосредоточен на нем. К этому моменту раны Хансеня почти зажили, и он мог сражаться почти как обычно. Но это место принадлежало драконам, и он не мог просто покинуть его. Если его личность будет раскрыта, то парень может оказаться там в ловушке. Внезапно с моря раздался рев. Колючая черепаха размером с танк неуглюже выбралась на берег. Лица защитников побледнели. Луншань мог справиться с одной черепахой класса маркиза, но в семье не было никого достаточно сильного, чтобы справиться со второй. Когда черепаха класса маркиза попала на остров, она сразу же взяла курс на битву на горе. Лун Лань выглядела бледной. Никто не мог остановить эту блестящую колючую черепаху. Хан Сень нахмурился. Два дракона по-прежнему не собирались помогать. Похоже, их вообще не волновало семья Лун Шаня. Парень знал, что в любом случае он уже раскрыл себя. Мужчина-дракон все время смотрел на Хан Сэня, так что больше не было смысла прятаться. Юноша оставался с семьей Луншаня в течение двух недель, ел их пищу, и он не хотел просто смотреть, как они умирают. Хансен не колебался и направился прямо к маркизу колючие черепахи и ударил ее. Лунлань сейчас защищала детей, и выглядела она отчаявшейся. Взрослые мужчины готовились заблокировать нападавшего, но нефритовый свет внезапно осветил колючую черепаху, из-за чего существо замедлилось. Тень появилась перед черепахой, непрерывно ударяя ее кулаками, которые врезались в черепаху как метеоры. Теперь это ужасное существо выглядело так, будто двигалось в замедленной съемке. Она была даже медленнее, чем обычная черепаха. Сан-му! Лун-лань и остальные были в восторге. Хан-сень не мог сразу убить существо класса маркиза, но он атаковал его постоянно. Затем юноша подошел к черепахам класса графа и тоже замедлил их. Другая черепаха класса маркиза, с которой сражался Лун-шань, была остановлена ударами Хан-сеня. Впервые в схватке преимущество оказалось у Луншаня. Семья Луншаня была очень счастлива, но у них не было времени радоваться. Им по-прежнему нужно было сосредоточиться на черепахах, особенно на тех, на которых был изображен символ черепахи. Дама дракон на листе заметила, насколько могущественен Хансень, и подняла брови. «Ксеногенные гены этого кристаллизатора странные. Он может очень сильно снижать скорость». «Это не просто техника снижения скорости», — тихо сказал дракон-пятнадцать. Дама-дракон Дама -дракон хотела ответить, но затем увидела проплывавший зеленый лист. На этом зеленом листе стоял человек с верхней частью человеческого тела и змеиной — нижней частью тела. Это была одна из ганн. Лист двигался сам по себе и проплыл перед Драконом Пятнадцать. «Сиус, почему ты в море возвращенных руин? Дракон Пятнадцать странно посмотрел на женщину Ганну». Сиус улыбнулась и ответила. «А разве ты не хочешь меня видеть?» Дракон Пятнадцать засмеялся. «Да я просто пошутил. Увидеть тебя — огромное удовольствие. Но разве ты не должна быть по делам во дворце дракона?» Сиус посмотрела на битву на острове озера Дракона, и ее глаза остановились на Хансене. Она улыбнулась. В дворце Дракона скучно, и ты здесь пятнадцать. Я хотела прибыть к тебе, но не ожидала найти что-то еще более интересное. Что ты имеешь в виду? Дракон пятнадцать сделал вид, что удивлен. Этот остров обладает странной жизненной силой. Я не могу сказать, какой именно, но это определенно привлекло к нему многих колючих черепах. Там должно быть что-то захватывающее. Сиус замолчала. Затем она посмотрела на Хансеня и спросила: а почему такая элита, как он, появилась здесь? Это не может быть совпадением. Дракон пятнадцать притворился шокированным и спросил: "Правда? Ненужно притворяться, что ты не знал". Мягко ответила Сиус. Выражение лица дракона пятнадцать стало серьезным. Но «Ну, если бы ты мне не сказала, я бы об этом и не подумал. Я здесь, чтобы расследовать странный инцидент в море возвращенных руин. Я плыл не на этот остров. Тогда что ты собираешься делать? спросила Сиус, и ее улыбка стала шире. Жестким голосом дракон пятнадцать ответил: "Это регион, принадлежащий драконам, и я не могу допустить, чтобы вещи, выходящие за рамки наших законов, продолжались". Сиус улыбнулась. Это звучало так, как будто он имел в виду Хансеня, но это было также предупреждением и для нее. На острове озера дракона. Хан Сень убил двух колючих черепах класса маркиза. Луншань и другие тоже убили несколько черепах, но колючие черепахи продолжали приближаться к острову. Затем прибыли еще двое. К счастью, Хан Сень был там. Если бы его не было, черепахи съели бы всю семью. Парень убил еще одну колючую черепаху, а затем начал хмуриться. Что-то было не так с тем, как двигались черепахи. Похоже, черепахи не собирались гнаться за ними, когда они прибыли на остров озера Дракона. Похоже, они направлялись прямо к озеру Дракона. Хансень мало что знал о бозере Дракона. На этот остров он попал через озеро, однако выбравшись с него, юноша больше туда не ходил. Но черепахи, похоже, были очень заинтересованы озером дракона. Многие из них полностью игнорировали бой. Увидев, сколько колючих черепах, направилась к озеру дракона Хан Сень подумал: даже несмотря на то, что бог драконов ушел, его присутствие все еще остается. Поэтому эти низкоуровневые черепахи хотят туда попасть. Когда парень думал об этом, из моря поднялась гигантская волна. Из волны показалось большое черное тело. Это была огромная колючая черепаха. Ее тело было похоже на замок, а шипы на ее спине были похожи на древние пушки. Сам вид этого существа был ужасающим. Это Колючая черепаха класса герцога. Семья Луншаня замерла. Это было намного хуже, чем они ожидали. Нужно пойти на западный пляж. Хансен крикнул Луншаню и остальным. Затем он использовал свое заклинание Черепаха, чтобы замедлить других черепах графов. Луншань и остальные последовали за парнем на западный пляж.